Глава 23. 13 овечек Ишхуна Он побрел со стадом по запутанной овечьей тропе вокруг мертвецких обвалов и на Сегельнес в надежде снова увидеть Марсей. Наверное, они ушли на промысел. Они должны вернуться. Эта сказка не могла длиться всего один день. Затон был гладок от штиля за мысом, но перед мысом в свои права вступал ветер с моря, и взбивал поверхность воды до голубизны, отдельные волны плевались белым. Когда в этой части страны над фьордом светило солнце, нарушалось температурное равновесие между морем и сушей. Суша нагревалась и притягивала воздух от холодного моря. В итоге ветер с моря всегда начинал дуть незадолго до полудня и не унимался до вечера, когда солнце садилось в глубину, и суша снова холодала. В большом просторном фьорде ветер в погожий день мог выдаться фактически ураганный, потому что фьорд далеко врезался в сушу, а там жара была даже больше, чем у берега. Таким образом, фьорд превращался в гигантскую трубу, которая все втягивала. Если в таком потоке ветра распустить парус, то корабль в рекордный срок относила обратно в гавань, откуда он вышел. По этой причине те, кто хотел выехать оттуда, должны были встать рано до того, как задует ветер с моря. А Сегельферт располагался слишком далеко на краю острова, был слишком короткий, слишком гористый чтобы всасывать в себя ветер с моря, так что он часто превращался в оазис Штиля среди всех этих исландских пустынных ветров, которыми забиловали солнечные дни на севере страны, так что для мореходов могли вызвать затруднения заход на рейд и выход с него». Но многие надеялись, что это неудобство вскоре исчезнет, потому что наступает эра пароходов, в то время как другие считали, что эти туманоходы — всего лишь веяние моды. Гест устроился в зеленой ложбинке высоко на склоне за Сегельнайскими скалами, там, откуда открывался вид на весь север до самого острова Грамсей. По поверхности моря бегали какие-то мало поплававшие паруса, но сказочной норвежской шхуны было не видать. Они помчались на родину а может, отправились еще за бочками. Как раз под скалами против ветра шла шхуна, легкая на радостных волнах, очевидно, акулаловное судно, отправлявшееся на промысел трески. Лауси рассказывал ему историю о том, что Эйлиф, его отец, был самым славным мореходом-окулятником в наших краях, а сам Гест после лета на французском паруснике получил пожизненный иммунитет против мореходства. С точки зрения мальчика, на косе существовали три типа людей. Первые — крабы сухопутные, те, кто постоянно страдает морской болезнью. Вторые — крабы макропутные, те, кого на море тошнит только первые три дня, а потом уже не тошнит никогда. Третьи — дуриморы, те, кому тяжело находиться на суше, и они пьют, чтобы устроить внутри себя качку и шторм, и отдают швартовый блюя. Сам он первые две недели только и знал, что блевал. Но он больше связывал это со всей их непонятной едой и красной бормотухой, которую они заставляли его пить под неумолчный хохот. Овцы рассыпались по склонам и, не переставая, щипали траву. Пастушок взял свою котомку и вынул из нее сушеную рыбу и кусок масла и запил их молочной сывороткой и старой склянки из-под лекарства. Таков был завтрак человека, находящегося севернее всех в стране. Когда мальчик позавтракал, его одолела сонливость, Ведь после долгой работы и короткого сна ночью он чудовищно устал. Обычно, если пастух засыпает, пока следит за стадом, надо ждать неприятностей. Потому что природа исландских овец такова, что они вечно ищут вдали то, что у них под носом, и считают, что на той стороне долины или ручейка трава зеленее. На самом деле у исландского народа природа была такой же, но его очень долго держали в вузах батрачества. А эта система не позволяла народу ни пойти по миру, ни просто так отправиться шататься по белу свету, и совершенно не подходила ему. По этой причине люди завидовали своим овцам, но отыгрывались на них, приписывая это их свойство глупости. Гест не смог сдержать себя, и его сморило на склоне, а Юнона тем временем стояла на страже. Но он не увидел Марсей, никогда заснул, никогда проснулся. И тут пастуху показалось, что в стаде не хватает лучших экземпляров. Он потратил без малого два часа на то, чтобы собрать вместе всех овец, и когда в середине вечера гнал стадо домой в загон, на него нахлынуло разочарование, подобное темноте, ведь корабля у причала по-прежнему не было. Значит, в этом славном фьорде больше не будет норвега-лизов. Эта мысль была невыносима. И тут он услышал на другом берегу удары молотка и увидел, что трио плотников-норвежцев снова взялось за работу, на этот раз за засолочный помост. Значит, Марсей привез немного досок. Они стучали до самого вечера, и Гест, как зачарованный, сидел на кочке ниже хутора и слушал прекрасную симфонию гвоздей вместе с коричневой собакой, навострившей уши. Но он не стал переправляться через фьорд, а подкрепился, чем мог, и рано ушел спать. Улегся в постель возле похрапывающего бальдюра и стал мечтать о новых купюрах. Да, он возместит этим людям расходы за свое содержание, ведь он здесь не сын и не член сельской общины. И тогда бы эти бабы прекратили обижать женщин с маленькими детьми. Что же стало с синеносой девушкой в куче шалей и ребенком в пеленках? Она исчезла с хутора, и он не смел спросить. Даже у Лауси, без конца бурчавшего своей лодки, которую он нашел на взморье на северном берегу косы, перевернутую на крыше старого дома на хуторе Молочном. Значит, эти задиры, Ханс и Бальдвин, дали себе труд, как следует повозиться. Нет, несчастье, как прозвала девушку, Грандвер, явно продолжила свое бесславное путешествие по фьорду и сейчас расплачивалась за кров для себя и ребенка тем, что давала свою грудь мужикам на хуторах Сегельнесса.